Глава седьмая. Галактика Млечный Путь. Рука Фариона. Открытое космическое пространство. Космический корабль системы Оттая Варияр. Последующие дни после отлета я проводила в теплице. Рука все еще была в плотном коконе, так что приступить к проверке воздушных систем я физически не могла. Пока делала то, что попроще. Вот и сейчас сидела и неторопливо перебирала найденные семена, коих было немало. Небольшая часть растений была мне незнакома. А значит, нужно будет идти к Шибу на поклон и просить точку доступа во всеобщую информационную сеть. Вообще, я могла похвастать тем, что знала хотя бы название практически всех культурных растений, выращиваемых в иных системах. А тут десяток пачек с надписями, которые мне совсем ни о чем не говорят. Это что-то явно несъедобное. Более того, это точно не курительная трава или кусты. Что-то иное, мне неведомое. Ну, а те культуры, которые я знала, весьма впечатляли. Не дешевые, знаете ли, можно было найти и скромнее. Намного скромнее. Вот, к примеру, зачем растить волскую гремлянку, если есть дешевые, а главное более ценные, калориями, микроэлементами и белком фасоль и бобы? Кто вообще все это закупал? Деньги в никуда, да еще и так загубить весь урожай. Вандализм, иначе не скажешь. Почесав нос, я подняла следующую пачку, Семен. О, какая роскошь! Малун, папу, ценный кустарник. Правда, вся ценность там в листьях, в высушенных веточках, которые можно курить, как земной табак. Только привыкание к нему абсолютное и бросить, засорять легкие этой дрянью потом невозможно. Зачем он тут вообще нужен? Такое не продашь. Выращивают его в основном для личного пользования. Поднявшись, я с интересом отправилась обследовать стеллажи для кустарниковых культур. Искомая нашла не сразу. Горка засохших веточек лилового специфического цвета ютилась в самом углу, недалеко от цистерн с удобрениями. Значит, бывший инженер и правда в прямом смысле был зависим от своей рассады. От мысли меня отвлек сигнал отъезжающей двери. Ко мне в гости пожаловало начальство. Сияющий и вызывающий спазм желудка улыбкой ко мне приближался счастливый к Шибу. И вид у него был такой блистательный. Вот сразу поняла, не просто так пришагал. Не о здоровье поинтересоваться и не поздороваться. Что-то ему от меня надо. Что-то очень важное для него и крайне невыгодное для меня. Иначе бы он так не светился счастьем. Тем временем главный инженер этого скромного для его персоны грузового космического судна уже уселся на мое рабочее место и с деловым выражением подкрашенных голубых глазок перебирал пачки с семенами. «И...» — протянула я вопрошающую гласную, попутно забирая у него то, что вообще трогать не надо. «У меня тут все рассортировано, на кучке разобрано. Что вам от меня надобно?» «Ничего, лапушка, с проверкой пришел». Невинно аки Агнец улыбился он, кажется, еще и губками накрашенными. Хотя нет, неужели свои такие яркие? «Совсем-совсем ничего?» — уточнила я. «Ну как же, красотулечка, совсем ничего не бывает!» Он перекинул толстую, белую и, чего скрывать, шикарную косу через плечо и продолжил мысль. «Хочу узнать, чего тебе тут прикупить надо?» «В смысле?» — не поняла я. «Конкретней можно?» — Ну, там семечки, может, надо, или корешки, — пояснил он, разбрасывая пальчиком упаковки по столу. Хмыкнув, я уставилась на семена. — Прикупить придется все. — А что вот с этим делать, не знаю. Вы тут целое состояние оставили. Но сыт такими травками и кустиками не будешь, — покрутив пачку его носа, все же поинтересовалась. — А кто вообще эту роскошь покупал? — А что не так с ними? — заинтересованно и уже более серьезным голосом уточнил Шибу. — Покупал я, заявку составлял Майер. А вот кто список составлял, точно не скажу. Курк вроде. — А, ну тогда и понятно. Похоже, мой ныне покойный коллега крутился тут как мог. Интересно, а зачем ему такая дороговизна? Может, продавал втихую? На станциях, где запрещено огородничество, очень дорого дадут за любые семена, потому как такого им не завозят, а иметь свой кустик помидорчиков или перчиков Хочется всем. Это я знаю по личному опыту. Папа семена цветов менял у контрабандистов на планшеты и даже починенные вполне рабочие пищевые автоматы. Причем расчет был такой. Десять семян той же астры, которую он вырастил на мой день рождения, он отменял на пять рабочих аккумуляторов для холодильных установок. Так что в моих руках состояние. Этой мыслью я быстро поделилась с Кироси. Судя по тому, как его замечательное настроение быстро сменилось, обезображивающим лицом гневом, моим словам, он поверил. Лицо такого гламурного шибу сейчас выражало крайнее бешенство. Не во времен помер, пробурчал главный инженер. Лэк поторопился. Надо было сначала все его схему выпутать, а потом уже в утилизаторе зажарить. Порывшись в семенах, он внимательно поднимал каждую упаковку и всматривался в нее. — Вот это мы точно покупали несколько раз. Что это за растение? — заинтересованно спросил он у меня. Я взяла из его рук парфурскую яру. — Это дорогая приправа. В ней можно мясо жесткое хорошо мариновать, — быстро ответила я. — Приправа? — Кирси зверел на глазах. — На кой нам приправа? — Так, а это что? Перед моим носом возникла новая пачка, Семен. — Это галлюциноген сильный. Макоша называется. Он ценен тем, что не вызывает привыкания и зависимости. Мох такой. Весьма сложен в проращивании, — пояснила я. Сейчас Сакаля вообще мало напоминал себя обычного. Словно с него маска слетела. На меня в упор смотрел умными голубыми глазами не шмоточник, не гламурный мужичок. Киросе в эту минуту больше орша напоминал. Жесткий и очень злой. Через маску баламута выглянул жесткий циничный мужик. «Что еще?» Такое же интересное можешь рассказать об остальных семенах. Тут хоть что То хоть что-то съедобное есть. Голос его звучал ровно. Я кивнула есть, но немного. Тут мало что годится для корабельной теплицы. Так значит, зову Майера, и ты рассказываешь нам, какие мы тупицы. Майер, дар Оршсвер пожаловал в нашу компанию незамедлительно. Почему вдруг штурман занимается закупкой семян, уточнять не стало. Я уже и так поняла, что корабль этот. Расчитан на команду из тридцати членов, а в действительности работают тут вместе со мной всего четырнадцать. Поэтому неудивительно, что Штурман помогает в работе основного снабженца Шкипера. Выглядел прибывший Орш невесело, а после того, как Шибу кратко и очень серьезно пересказал ему мои слова, вообще рыкнул. — Что-то подобное я и предполагал. Насколько же нас поимели? Этот не совсем галантный вопрос был адресован мне. Поёжившись под злым взглядом золотых глаз, светящихся на фоне черных белков, я все же стала объяснять. Молчать в данной ситуации себе дороже, как говорится, сказала А, говори и Б. Ну, как сказать, вот это подняла я семена. малун попу, кустарник не из дешевых, ценности пищевой нет. Для очистки воздуха пригоден, конечно, но не самый лучший вариант. А выращивайте его, чтобы использовать в качестве курительной смеси, Особого ухода он не требует, растет очень быстро, места не занимает. А это, указала пальцем на следующую пачку, — марокко. Ее можно есть, но она дорогая и капризна в проращивании. Тот же укроп, петрушка и салат намного дешевле и в десятки раз полезней. — Тогда для чего он ее купил? — задал резонный вопрос Майер. — Ох, вот только отвечать стыдно было. Зачем я о ней упомянула в качестве примера? Помявшись, я схватила планшет, нашла в нем морокку и выделила нужные мне строки в ее описании. Протянула мужчинам. Шибу, чтобы ему икалось, прочел слух. «Морока является одним из известных афродизиаков. Блюдо, приготовленное из ее плодов, особенно сильно действует на женщин, вызывая у них сильное, а порой неконтролируемое сексуальное желание». Глаза этого чтеца опасно полыхнули и зыркнули в мою сторону. О-ля-ля, лапушка, вот этот цветочек, а как долго он растет? Кажется, Кироси Шибу пришел в себя. Недолго, буркнула я, там ягодки нужны, а плодоносит она практически постоянно. Ой, какой кустик приотличный! только возможности открывает. Кироси не успокаивался. Ну что, Майер, сами вырастим? Не доверять же такую драгоценность неценителям. Я уже было хотела возмутиться и крикнуть, как это неценителям? но вовремя закрыла рот, и уши мои вспыхнули. Вот номер бы был, если б я стала утверждать, что очень ценю этот чертов вкус. Видимо, Шибу понял, что его подначка продолжения не получит, и просиял, как золотая монетка, Гад блондинистый, Астра, а еще тут что-нибудь с такими свойствами есть? Серьезно спросил Майер. Почесав нос, я показала на Кафу и баруту. Вырастите в первую очередь это, я знаю, где выгодно продать. С остальными растениями что? В отличие от Шибу, Майер-дарош-свер был крайне серьезен, поэтому и я четко расписала все свойства растений, семена которых лежали передо мной. В основном тут были галлюциногены и афродизиаки. Кнув на небольшую кучу неизвестных мне семян, честно признала своей некомпетентности. — Придете ко мне после обеда в кабинет, — заявил Дарош-свер. Сверх, И вместе восполним ваши существенные пробелы в знаниях. Майер глядел на меня очень зло, а его манера обращения ко мне — на «вы». В данный момент только нагнетала обстановка. — Это не культурные растения, — негромко попыталась оправдаться я. — Это лежит в теплице, значит, это для чего-то нужно. Вы здесь биоинженер, и вам положено знать все растения, что используются в теплицах. — Это не используется, — громче заявила я. — Хватит оправдывать свою некомпетентность, — рявкнул Дар Свер. Майер, остановись! — неожиданно в наш диалог вклинился Кироси. — Ты перегибаешь палку. — Мы не знаем, что это, как бы тебе потом извиняться не пришлось. — Я хочу знать, что приобрел. Меня капитан в случае чего по голове не погладит. Астра, я жду вашего визита после обеда. Будем разбираться, что это за растение. Он поворошил пачки с семенами, брезгливо раскидывая их в разные стороны. Затем отошел от стола и внимательно осмотрелся. Я понимала, что он видит неопрятное, неухоженное помещение. Ящики все так же висели на стеллажах кое-как, зеркала все смотрели в разные стороны, а поливочный шланг предательски тонкой струйкой подтекал в сливной лоток. — Вы тут уже пару дней, а результата ноль. Приведите это место в должный вид. Он обвел рукой теплицу. Тут хоть что-нибудь сделано. Я молчала, понимая, что каждое мое слово будет принято в штыки. — А она что, в гипсе должна под потолком на лестнице болтаться? «Если тебе так надо, может, тогда поможешь тут физически, Майер? Ты вроде особо сейчас ничем не занят». Господин Шибу упорно меня защищал перед другом. Я, поджимая от обиды нижнюю губу, благодарно на него посмотрела. «Хватит, Кир! За три дня можно было хотя бы грунт замешать!» Рыкнул Дарорж сверх. «Да вон аж три цистерны! Тебя отсыпать!» Уже зло огрызнулся мой начальник. «Откуда он только знает, сколько новой почвы я замешала?» «Еще претензии к астре есть?» Если сами облажались, то не надо срывать зло на том, кто перед нами ни в чем не виноват. И вообще она моя подчиненная, и я тут решаю, чем ей заниматься. — Да я просто хочу, чтобы такого, как с курком, больше не повторилось, — рыкнул Орш. — Я все понимаю, брат, но будь полегче, — примирительно отозвался Кироси. Дар Орж Свер подошел ко мне почти вплотную, от отчего я непроизвольно сделала два шага назад. Он взял в руки пачки семян и разложил их на несколько стопок. В первую очередь, все это. В мою сторону придвинули девять упаковок. В шести были галлюциногены и в трех афродизиак. Затем он отобрал еще упаковку и помахал ею моего лица. Еще пару кустов этого. Я глянула на малун папу. Остальные пачки с семенами Майер небрежно скинул в общую коробку. И составьте список того, что нужно для питания. Закупать овощи дорого. Список с ценами и описанием того, что вы там собираетесь брать. «Сначала мне, потом Дару Шору. На этом пока все». Развернувшись, он вышел. После его слов мне стало совсем плохо. Список ему сценами и описанием. Умом я понимала, что один раз вляпавшись, он не желает повторять ошибку. Но, с другой стороны, я ему ничего не сделала. Мог бы быть капельку вежливым. Мои симпатии этому Оршу как-то поуменьшились. Выдохнув и не обращая внимания на присутствие Кироси, я активировала экран своего головизора и принялась составлять этот самый список с описанием. В первую очередь не шла шиповник и ромашку, как самую известную в солнечной системе кладезь витаминов. Потом вишанку, растущую у разнов. Этот кустик вообще был ценнейшим. Макро- и микроэлементов там было столько, что в синтетических витаминов вообще надобности не возникало. Открыв список овощей, решила не мудрить. Я же человек, вот и буду выбирать из родных растений. Так в списке оказались морковь, лук, чеснок, сельдерей, петрушка, укроп, салат, брокколи, кабачок, свекла, белокочанная капуста, щавель и помидоры. Немного подумав, добавила боярышник, малину и черную смородину. У меня целый стеллаж под кустарники. Чего ему пустовать? Вот, пожалуй, и все, что требуется для ежедневного рациона. Этого хватит. Лишнего растить только чтобы было не стоит. Места в теплице не так уж и много. двадцать 22 стеллажа высотой всего шесть метров. Учитывая, что на нижних ярусах вообще все плохо росло, я добавила список грибы, которые воткну именно туда. Порывшись в памяти, решила вписать лисички и шампиньоны. И дешево до неприличия, и сердито. В качестве очистителя воздуха лучше всего использовать хлорофитум, А потом еще приписала подсолнечник полезно, но, главное, красиво до да безумия. Будут у меня тут цветы. Пошли они все со своими недовольными лицами. Сами лопухнулись, а мне теперь им списки с описанием составляй. Да мне не жалко, пусть читает и просвещается. Внесла отдельной колонкой в список цены и количество семян и получила сумму 893 девяносто галлита. Ну вот, даже на один гал не дотянула, дешевле не придумаешь. Пусть только придерется. Со своего кармана куплю». Молчавший все время Кироси сделал неожиданный, а главное, правильный вывод. «Ты сильно обиделась, лапушка?» Внимательно вглядываясь в мое лицо, спросил он. «Нет?» — тут же буркнула я. «Просто занята». «Обиделась и сильно. Ну, ты тут в своем праве. У Майра характер тяжелый, но он также быстро отходит. После обеда ему станет мучительно, стыдно перед тобой за свое поведение». так что выброси из своей красивой головки все, что он тебе тут наговорил. — Это не так-то просто, господин Шибу. Спасибо вам, что защищали меня перед ним. — Он не прав, а ты моя подчиненная, Кирси пожал плечами. — Своих в обиду я не дам. — Похоже, что с начальником мне и правда повезло. Вы простите, но мне нужно до конца составить список, сверить цены и найти в нашей системе наиболее надежного поставщика. Потом я займусь теплицей. Отчиталась я за дальнейший план работы. «Не вздумай, только правда, со сломанной рукой лезть на стеллажи!» — хмыкнул он. «Пойду я, мешать не буду!» И он действительно вышел. А мне было неприятно от всей ситуации в целом. Мой предшественник тут махинациями занимался, а я теперь должна все это разгребать. Хотя, если учесть, что того на удобрения расщепили, мне еще повезло. Закончив со списком, я раскрыла панель управления оросительной системы и ужаснулась. Тут все было напутано основательно. А вообще странно, мой предшественник прекрасно разбирался в растениях и знал, оказывается, куда больше меня, но при этом он ничего не мыслил в той же системе орошения и освещения. Любой, даже самый тупой инженер смог бы настроить это. Система походила на конструктор. Просто выставь виртуальные трубочки как надо и задай параметры полива, и все. Легче некуда. Правда, времени занимает такая настройка много. Вот с ней-то, чтобы успокоиться и прийти в себя, я и повозилась до обеда. И сделать успела едва треть. Тяжело вздохнув, поплелась обедать явным опозданием. В столовой было пусто. Ела я в одиночестве, настроение скатилось куда-то ниже плинтуса. Вообще не хотелось видеть Майера, дорож с Вера. но идти к нему придется. Признаю, ушла я к кабинету штурмана неприлично долго. Войдя... Бросила быстрый взгляд на стол безопасника. Он что-то просматривал и явно был занят. Шмыгнув мимо него, я подошла к столу дорож свера. Даже про себя называть его по имени больше не хотелось. Да, был у меня один большой недостаток. Если я обижалась, то это надолго. Прощать я не умела никогда. Наверное, поэтому у меня практически не было друзей. Я не подпускала к себе тех, кто хотя бы однажды меня унизил или обидел. «Садись, сестра, послышалось вежливое от Дарош Свера. «Садитесь!» — тут же поправила я его, прямо указав, что не согласна на то, чтобы ко мне он обращался на «ты». Сев напротив него, я упрямо уставилась на пол, куда-то под стол. «Это мое право решать, как к тебе обращаться!» — осадил он меня. «Давай посмотрим, что там за растения остались, которые ты не знаешь!» да, уж Свер немного повозился, подключаясь к глобальной сети. Я протянула ему пластиковые упаковки семян. А он активировал головизор, тот, что был на всю стену. Наверное, чтобы мне виднее было. Устранять пробилы моего образования он собирался, кажется, масштабно. Увидя первые же описание неизвестного мне растения, я усмехнулась, но промолчала. Это был кустарник Гуве, родом с планеты Аматикс. И самое примечательное в нем было огромное содержание аматоксина – смертельный яд. Вторая растенница тоже порадовала – чачук, многолетняя трава с высокое содержание рицина, еще один яд, теперь парализующий. Оставшиеся несколько пачек изобиловали такими ядами, как мускарин, хинин, синильная кислота и так далее. После последней просветительной статьи я уставилась на штурмана вопрошающей и не выдержала. Могу добавить к этому списку бледную поганку, клещевину, Болиголов, барвинок и волчьи ягоды. Это если интересует. Мой выпад демонстративно проигнорировали. Ну и зачем ему были нужны яды? Вопрос этот адресовался к Лексеру, который с явным интересом смотрел на головизор. Не шурихов же вентиляции травить. Безопасник также недоуменно смотрел на друга. «Убивать?» — предположил Дарвуш Свер. Мужчины задумчиво смотрели друг на друга, не обращая на меня никакого внимания. Нет, Майер сам же опроверг свои слова. Кто в наше время с таким заморачиваться будет? Я еще раз усмехнулась. Эти мужчины явно родились и росли на планетах, и о жизни тех, кому не повезло оказаться на станциях, они совсем не знали. А ведь штурман уже сам ответил на вопрос, только не понял, насколько прав. Я еще раз усмехнулась и вдруг услышала от безопасника. Астра, ты ведь знаешь зачем. Лексер, видимо, следил за моим лицом и прочел на нем мои мысли. Грубить ему не хотелось, ну, совсем не хотелось. «Знаю», — подтвердила я его слова. «Вы, жители планет, совсем не знаете, как живется на станциях, а ваш бывший биоинженер явно был родом из какой-нибудь дыры, болтающейся в космосе». уж Свер правильно сказал «шурихов убивать и прочую дрянь, постоянно нападающую на детей». И портищую электронику, выводя из строя целые системы. Шурихи нападают на детей, усмехнулся дорожь свер. Это как же? А вот так зло улыбнулась я, и чуть задрала футболку и показала тонкие мелкие ниточки шрамов на пояснице. Это были крысы. Они меньше шурих в два раза. Заяды хорошо дадут на станциях, особенно там, где есть пищевые склады. Мы, чтобы хоть немного извести крыс, всю месячную зарплату отца отдавали за шарики с растительным ядом. Крысы, твари умные, так просто яд не возьмут. Доходило до того, что отец с мамой по очереди спали, чтобы эти твари на нас с сестрами не нападали. Потом, правда, пищевые отходы убрали подальше от жилых секторов, и стало немного легче. Но крыс мы травим раз в квартал. На меня очень внимательно смотрели оба Орша, недоверчиво так. Ну, надо же, кажется, я только что открыла страшные истины планетным жителям. Оказывается, в космосе существуют места, где крысы — лютые хищники, и солнце в окна вовсе не светит каждое утро. М-да, какие-то не слишком продвинутые из этих инопланетян контрабандисты. Неудивительно, что мой бывший коллега так их облапошивал на ровном месте. Ушлый был товарищ. Жалко, плохо закончил. — Дорожь, свер, обратилась я к штурману. Список для закупки с подробным описанием растений вам сейчас отдать, проверять будете? При этом я уже пихнула чип с этим самым списком на стол штурману. Майер поморщился и без помощи глянул на меня. Ему было неудобно передо мной, и он тщательно пытался это скрыть. Проверьте, пожалуйста, чтобы мне было спокойнее. Не хочется слышать потом обвинения в расцвет, у неядстве или мошенничестве в свой адрес? — Майер, я чего-то не знаю, — тут же отреагировал на мои слова Лексер. Потом поговорим, брат, как то виновато пробурчал штурман. Открыв мой список с необходимыми мне семенами и их ценой, он вывел его на большой экран. Хмуро Майер вчитывался в текст, а потом, натурально зарычав, с психу, а может быть от гнева, спихнул какие-то пластины со своего стола. Силу он не рассчитал, и вместе с пластинками полетел сам стол. На меня полетел, потому что соскочить с кресла я не успела. меня с него выдернули и в следующую секунду я услышала окрик в шибу остынь майер сам виноват сколько лет эта паскуда водила меня за нос убил бы тварь раханец что с него было взять никакой чести дар уж свер натурально ревел в гневе пугая до да одыри меня я хотела спрятаться где-нибудь в темном уголке и не вылезать оттуда никогда но оказалось что это не предел моего ужаса Запали гневом, Майер вновь пнул стул, и тот снова покатился на меня в тот момент, когда я стратегически отступала к двери. Увидев это, взбешенный Орш кинулся следом за мебелью в попытке остановить ее до столкновения со мной. В этот же момент меня обхватили сзади и оттащили в сторону, знакомый запах и руки. Лексер прижимал к себе сильно и уверенно. Он что-то гневно на родном языке выговаривал Майеру. Переводчик услужливо подсовывал мне некоторые переводы слов, но ничего конкретного. — Может, я пойду? — сипло спросила я, косясь на даруш Свера. Его золотые глаза уже не пылали так яростно, но смотреть на него все равно было страшно. Тот что-то рыкнул в ответ и оскалился. В панике я, отвернувшись от него, обхватила здоровой рукой талию и здорового шмрока, уткнувшись ему в грудь носом. сказал же при подписании контракта, что защищать будет, вот пусть и защищает теперь, а у меня нервы не железные. У меня и так одна рука в гипсе. Большую вечер мне не надо. Майер, ты, псих, успокойся уже, вещал, не пойми откуда, вообще взявшийся Кироси. Всех нас тут поимели. Лапушка, поверь, я проверил свои бумажечки. Есть над чем порыдать. А капитан сейчас читает архив из сейфа. Думаю, тоже слезки утирает. Зачем на девочку-то срываться? Она вон, верхом на Лексера залезть готова, чтобы от тебя оказаться подальше. Я же его лучшим другом считал. Сколько лет бок о бок. А эта раханская дрянь нас обирал. Быстро он сдох. Жаль, не я, придушил. Натурально взвыл Майер. Я же хотела исчезнуть отсюда подальше. Этот бешеный ож меня очень нервировал. «Неадекват полнейший. Псих!» Огромная рука успокаивающе поглаживала по голове. Но даже это не приносило облегчения. А после слов Майера во мне вообще что-то взбунтовалось. Оттолкнувшись от лексера, я рванула к двери. Распахнув ее, выскочила в коридор и бегом направилась в теплицу. По дороге натолкнулась на какого-то сокали, но не притормозила. На всех порах, влетев на свое рабочее место, заблокировала дверь. Видеть никого из них не хотела. Они пугали меня абсолютно, неуравновешенные, опасные и неуправляемые. Кто их знает, убьют в запале и пустят на удобрение, или скинут с причала. Я, конечно, впадала в крайности в своих суждениях, но все же лишний раз находиться с кем-то из них в комнате желания не было. До ужина я возилась с настройкой поливочной системы. Наверное, от пережитого стресса работала я в разы быстрее, чем обычно. так что еще до сигнала приглашающего в столовую я уже и настройку полива отрегулировала. В столовую не пошла, страшно было, если честно, появляться перед любым из оршей. Они мне сейчас все врагами казались, так что принялась за подготовку грунта. Включив подачу удобрений и запустив процесс рыхления, методично обошла всю немаленькую цеплицу и убедилась, что все везде работает исправно. Немного устав, вернулась к столу и выпустила робота уборщика. Не то, чтобы было грязно, просто хотелось, чтобы рядом был кто-то, пусть даже робот. К тому времени, когда помещение огласил сигнал к отбою, я уже заканчивала посев семян. Как и требовал Дар Орш-Свер, я посадила растения с галлюциногенными свойствами и афродизиаки. Куст этот курительный воткнула, засадив им пару тройку ящиков. Даже ядовитые растения и те пристроила, целости лашем отдала. Лишь бы претензий ко мне не было. Уже давно нужно было спать, когда я, наконец, вышла из теплицы и отправилась в каюту. Краем глаза заметила встоявшего в конце коридора Лексера. Но, увидев меня, он элитировался. Придя к себе и приняв противный сухой душ, вовсе не ощущая себя чистой, я упала на кровать и забылась сном. Последующие недели протекали однообразно. Я практически не покидала теплицу, ходила только на завтрак и ужин, иногда пропускала и его. Всех Орши, да и остальных мужчин, старательно избегала. Даже Мириша, который настойчиво приходил меня проведать, я не особо жаловала. Не грубила, конечно, и разговор поддерживала, но не более. Приходил ко мне и Кироси, как он сам заявлял, с проверкой. Не знаю, что он там проверял, но во всяком случае не ругал, и ладно. Гипс доктор Дарош-Соут уже давно снял, рука хорошо зажила и не беспокоила. Систему подачи воздуха я отрегулировала и непрестанно следила, чтобы фильтры не засорялись, так что жизнь протекала размеренно и без происшествий. Но все хорошо не бывает. Зайдя утром в теплицу, я, как всегда, бросила взгляд на пульт управления системой воздухоподачи. На нем непрерывно мигал красный сигнал над пятым фильтром. Не было печали. Этот дурацкий фильтр был в коридоре рядом с кабинетом штурмана и безопасника. Но делать было нечего, пришлось идти. Подхватив автоматическую лестницу, заранее пожалев свою одежду и настроившись на стирку, я обреченно пошла очистить фильтр. Тихо подкравшись к люку, ведущему к засору, я установила лестницу и нажала клавишу автоподъема, буквально полетел к потолку. Открыв люк, максимально быстро юркнула в него. Если все делать тихо, то, может, мужчина вообще не узнает о том, что я тут по шахтам ползаю. Видеть их лишний раз не хотелось. Трусила я, конечно, но неуверенность и настороженность в присутствии Орши меня не покидала. Я делала все, чтобы вообще их не встречать. Ни в столовой, ни в коридорах. Вообще нигде. Оглядевшись в шахте, я тут же увидела перед собой фильтр. Даже ползти не пришлось. Вскрыв панель, принялась щелкать в определенной последовательности тумблерами, выясняя, в чем причина поломки. Но, как ни странно, все было в полном порядке. За исключением того, что в нужном объеме воздух не поступал. Совершив манипуляции еще раз, убедилась в своей правоте. Значит, засор с той стороны фильтра придется разбирать. По лестнице я шустро спустилась вниз. Взяла набор инструментов. Лезть с ним наверх было не очень удобно. Вес он имел немалый. Дальнейшие полчаса я методично откручивала крепление и снимала фильтр с петель. В уме я обдумывала все возможные причины засора, хотя, если честно, таковых вспоминалось очень мало, и все они были одна другой дурнее. Наконец, сдвинув фильтр к стене, я остолбенела. Там было целое логово шурихов. Они копошились в груди чего-то и были явно мне не рады. Вот мрак, эти твари пока я тут возилась, ведь даже ни разу и не пискнули. Сглотнув, я попятилась назад к люку, даже несмотря под ноги, но убраться из этой шахты не успела. Полчище грызунов размером с кошку ринулась на меня. Истошно заверещав, я рванула к лестнице и неожиданно поняла, что лечу вниз, а сверху на меня сыплятся серые зубастые комки шерсти. Даже в секунды полета они старались ухватить меня своими противными зубами. Мелькавшие красные глазки ничего хорошего не сулили. Упав, я продолжала верещать. Почувствовав боль в руке, подпрыгнула и затрясла конечностью, на которой висела одна из этих гигантских крыс. Дверь распахнулась, и на мой вопль выскочили трое Оршей и Кероси. Вот и зрители на шоу сбежались. Шурихи тем временем продолжали кидаться на меня и цепляться за мою одежду, раздирая ее. Не сговариваясь, мужчины выхватили пульсары и прицельно в считанные секунды перестрелили всех шурихов. Поджарили даже того, что висел на моей руке. Ни о чем меня не спрашивая, Локер осмотрел многочисленные мелкие укусы и качал головой. Царапин было много, но действительно глубоких ран, требующих медицинского внимания, не наблюдалось. Кироси тем временем уже влетел по лестнице вверх и перебил оставшиеся в шахте животных. Судя по звукам, он уже ставил на место фильтр. Причина же засора дохлыми и жареными тушками валялась вокруг меня. Лукаре Майер, не торопясь, пинками сгребали их в одну кучу. Зверьков оказалось немало. Около десяти, точно. А сколько еще в шахте осталось? Сглотнув, я вновь уставилась на кучу дохлых крыс. Меня аж передернуло. Усевшись передо мной на корточке, Лексер обхватил мой подбородок, насильно отвел мой взгляд от мертвых животных и заглянул в глаза. Испугалась малышка. И столько неподдельной заботы в его голосе. Я позорно хлюпала носом, из последних сил сдерживая истерику. — Что же ты? — ласково пожурил меня командор. — Пойдем, я отведу тебя в медотек. Слегка обняв за плечи, Лексер повел меня по коридору к доктору дар Оршсоуду. За моей спиной гремел в шахте Кироси, доделывая мою работу, а в коридоре, поругиваясь, шкипер со штурманом собирали мертвых шурихов в пакеты.